Дуже был Микола до людей железной, До себе стальной, А под тем железом така добра душа. Мати у него из дворянок происходила, Больна, копризна, Не женивсь из-за нее. И другим, уже несколько взбодренным тоном, Усмешливо продолжал. В училище за меня сочинение писав, и тактику сдавав одному близорукому преподавателю. «Мы ж оба лыси, тільки він лысив солба, от ума, а я, как бледун с потилиці. «Сашко», — говорив он, — «це остатный раз, усе ты охвицером хочешь стать, а очиня мечтаешь?» «Ой, який хо-хо, ему, не о ему, не мечтая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 «Бабы — первый враг науки. То ж мыны. мы русскому учил, учил, учил, та и отчипывсь!» «Сашко, — казав вин, — ты русский не выучив тики за то, что дуже до жинок ходив. Может быть, Сыроватка еще долго занимался бы воспоминаниями, но за дверью блиндажа послышался шум, крики. Панайотов попросил узнать, в чем дело, что там такое. Пленные дерутся, доложил Лешка. Старший младшего душить принялся. Вот еще беда, с досадой произнес вычислитель Корнилов. Пленных не знаем, куда девать. Зачем брали их? Уничтожить их к чертовой матери, расстрелять, как собак. Зло на чистейшем русском языке выпалил сыроватка. Панайотов поежился, попав на родимую землю,